Второй совет богов на Олимпе. Второе собрание богов, посвященное судьбе Одиссея, так же как и первое, стало возможным благодаря одному обстоятельству – отсутствию Посейдона. Ничего не подозревающий главный недоброжелатель Одиссея продолжал гостить в стране эфиопов. Этим и воспользовалась его совоокая племянница Афина, поведала богам, что смертные стали забывать отважного и мудрого одиссея, томящегося в плену у всесильной нимфы. Но могут ли такое позволить себе боги? Время идет, а ничего не меняется, разве что и Телемаху теперь грозит насильственная смерть. Зевса немного смутила настойчивость дочери. Не она ли сама замыслила истребление врагов Одиссея по его возвращении? Позаботиться о Телемахе она способна сама. Что касается Одиссея, да, Зевс подтверждает прежний приказ. Непонятно, почему он не выполнен. Пусть Гермес немедленно отправится на остров Агигия к Нимфе Калипсо и велит ей отпустить Одиссея. Все просто. Кроме того, Зевс наметил в общих чертах близкое будущее Одиссея. Не без подробностей, впрочем. Так до суши доберется Одиссей, избежав губительных опасностей на двадцатый день скитания по морю. Это будет земля фиаков, лучших мореходов. Они помогут ему вернуться в Итаку. Вроде бы и здесь все просто, если Зевс решил, А нет, брат его Посейдон еще ничего не знает об этом.